«Знаете, что Рене», — заметила Шарлотта, — «от ваших рассказов бросает в дрожь. Вы неудачно выбрали время, чтобы похлопотать за своего друга. Уже поздно разговор ваш за замогильный. Честное слово, ваши духи интереснее». И Шарлотта снова протянула руку к коробочке с опиатом. «Сударыня», — сказал Рене, — «прежде чем испробовать опиат, послушайте, как могут воспользоваться такими удобными случаями злоумышленники». «Рене», — сказала баронесса, — «сегодня вы просто зловещи». Генрих нахмурил брови. Он понимал, что у Рене есть какая-то цель, но не мог угадать, какая, а потому решил довести этот разговор до конца, хотя он и пробуждал у него скорбные воспоминания. «А вы знаете подробность отравления принца Парсиана?» — спросил Генрих. «Да», — ответил Рене. Было известно, что на ночь он оставлял у постели зажженную лампу. В масло подлили яд, и принц задохнулся от испарений. Генрих стиснул покрывшиеся потом пальцы. «Значит, — тихо сказал он, — тот, кого вы называете своим другом, знает не только подробности отравления, но и отравителя?» «Да, потому-то он и хотел узнать у вас». Можете ли вы повлиять на здравствующего принца арсиана чтобы он простил убийце смерть своего брата? Но я еще наполовину гугенот, и, к сожалению, не имею никакого влияния на принца арсиана Ваш друг обратился бы ко мне напрасно. А что вы думаете о намерениях принца Канде и принца Парсиана? Откуда же я знаю их намерения, Рене? Насколько мне известно, Господь Бог... не наградил меня способностью читать сердцах людей. Ваше Величество, вы могли бы спросить об этом самого себя, спокойно произнес Рене, не было ли в жизни Вашего Величества какого-нибудь события, столь мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваше чувство милосердия, и столь прискорбного, что могло бы послужить пробным камнем для Вашего Великодушия». Словы были сказаны таким тоном, что даже Шарлотта вздрогнула. В них заключался столь прямой, столь ясный намек, чтобы баронесса отвернулась, дабы скрыть краску смущения и дабы не встретиться взглядом с Генрихом. Генрих сделал над собой огромное усилие. Грозные складки, появившиеся у него на лбу, когда говорил флорентиец, разгладились, и благородная сыновня скорбь уступила место раздумью. «Мрачного события моей жизни?» – переспросил он. «Нет, Рене не было. Из времен юности я помню только свое сумасбродство и беспечность, а кроме того, более или менее острые нужды, которые возникают из потребностей нашей природы или являются испытанием, неспосланным нам Богом». Рене тоже сдерживал себя и внимательно смотрел то на Генриха, то на Шарлотту, как будто желая вывести из равновесия первого и удержать вторую, так как Шарлотта, чтобы скрыть свое смущение, вызванное этим разговором, повернулась лицом к зеркалу и протянула руку к коробочке с опиатом. «Скажите, государь, если бы вы были братом принца Парсиана или сыном принца Канде, и кто-нибудь отравил бы вашего брата или убил вашего отца?» Шарлотта чуть слышно скрикнула. и поднесла пиат губам. Рене видела это, но на этот раз ни словом, ни жестом не остановил ее, а только крикнул. «Государь, молю вас, ответьте ради Бога, что сделали бы вы, если бы вы были на их месте?» Генрих собрался с духом, дрожащей рукой вытер лоб, на котором выступили капли холодного пота. Встал во весь рост и в полной тишине, когда Шарлотт и Рене затаили дыхание, ответил. Если бы я был на их месте, и если бы я был уверен, что буду царствовать, то есть представлять собой Бога на земле, я сделал бы то же, что сделал Бог. Простил бы. Сударыня, вырывая пиату, госпожа Десов воскликнул Арене. Отдайте мне коробочку. Я вижу, мой приказчик принес ее вам по ошибке. Завтра я пришлю вам другую. Глава пятая. Новообращенный. На другой день была назначена охота с гончими в Сен-Жерменском лесу. Генрих приказал, чтобы к восьми часам утра была готова, то есть осёдлана и взнуздана, Биарнская лошадь, которую он собирался подарить госпоже Десов, но на которой предварительно хотел проехаться сам. Без четверти восемь лошадь стояла во дворе. Ровно восемь Генрих спустился вниз по лестнице. Лошадка была маленькая, но сильная и горячая. Она била землю копытом и потряхивала гривой. Ночь была холодная, землю покрывал тонкий ледок. Генри хотел было пройти по дворок к конюшням, где его ждал коню с лошадью. Но когда он проходил мимо часового швейцарца, стоявшего у дверей, солдат сделал ему на караул и сказал «Да хранит Господь его величество короля Наварского». Услышав такое пожелание, а главное — голос, который произнес эти слова, биарниц вздрогнул. Он повернулся к солдату и сделал шаг назад. — Де-муи! — прошептал он. — Да, государь, де-муи. — Зачем вы здесь? Ищу вас. Что вам надо? — Мне надо поговорить с вами, Ваше Величество. — Несчастный, — подойдя к нему, — сказал Генрих, — разве ты не знаешь, что рискуешь головой? «Знаю». «И что же?» «И все же я здесь». Генрих слегка побледнел. Он понял, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему. Он с беспокойством посмотрел по сторонам и снова отступил, но не так быстро, как в первый раз. В одном из окон Генрих заметил герцога Алансонского. Он сразу повел себя иначе. Взял из рук Демои, стоявшего, как мы сказали, на часах, мушкет и сделал вид, что хочет осмотреть его. «Да муи», — сказал он, — «уж, конечно, весьма важная причина заставила вас броситься в пасть волку». «Да, государь, я вас подстерегаю уже целую неделю. Только вчера мне удалось узнать, что вы, Ваше Величество, будете сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у дверей лувра». «Но откуда вас этот костюм?» «Командир роты, протестант и мой друг». «Вот вам, ваш мушкет. Несите караул по-прежнему. За нами следят. На обратном пути я постараюсь сказать вам два слова. Но если я сам не заговорю, не останавливайте меня. Прощайте». Думуи принялся расхаживать зад и вперед, а Генрих подошел к лошади. «Что это за милая скотинка?» — спросил из окна герцог Лансонский. «Это лошадка, которую я должен попробовать сегодня утром», — ответил Генрих. но она совсем не для мужчины. Она и предназначена для одной красивой дамы. Берегитесь, Генрих, вы окажетесь предателем, потому что эту даму мы увидим на охоте. И если я не знаю, чей вы рыцарь, то хотя бы узнаю, чей вы шталмейстер».